Бывал он трунил забавно, умел морочить дурака и умного дурачить славно, или явно, или с подтишка. Хотя ему иныи штуки не проходили без науки, хоть иногда и сам в просак он попадался как простак. Умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать, порой расчётливо смолчать, порой расчётливо повздорить. Друзей поссорить молодых и на барьер поставить их, или помириться их заставить, дабы позавтракать втроём, и после тайно обславить весёлой шуткой в раннём. Сет алля темпора. Удалость, как сон любви, другая шалость проходит с юностью живой. Как я сказал, Зарецкий мой под сень черёмух и акаций отбурь, укрывшись наконец Живёт как истинный мудрец, капусту садит как гораций, разводит уток и гусей и учит азбуки детей. Он был не глуп. И мой Евгений, не уважая сердце в нём, любил и дух его суждений и здравый толк о том осём. Он с удовольствием бывало видался с ним и так немало по утру не был удивлён, когда его увидел он тот. После первого приветы, прервав начатый разговор о Негине, о складе взор вручил записку от поэта. К окну Онегин подошёл и про себя её прочёл. То был приятный, благородный, короткий вызов Иль Картель учтиво с ясностью холодной звал друга Ленский на дуэль.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 но мужем с честью и с умом он мог бы чувства обнаружить, а не щитиница, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь уж поздно. Время улетело. К тому ж он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он злох, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презреньем и ценой его забавных слов, но шёпот, хохотня глупцов и вот общественное мнение ружина чести наш кумир. И вот на чём вертится мир. Кипя в рожде нейтерпеливый ответ дому ждёт поэт.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 Он высок. Реша с Какетку ненавидеть, кипящей Ленской не хотел пред поединком Ольгу видеть. На солнце на часы смотрел, махнул рукой, мы по следык и очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить своим приездом поразить, не тут-то было. Как и прежде, на встречу бедного пица прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде, резва, беспечна, весела, ну, точно та же, как была. Зачем, в чёрт, экраны скрылись? Был первый Оленькин вопрос. Все чувства в бленском помутились, и молча он повесил нос, исчезла ревности досада пред этой ясностью взгляда. перед этой нежной простотой, перед этой резвой душой